Глава четвертая После разговора в ванной Полетта изменилась. Как будто расставила собственные вешки и с удивительной легкостью погрузилась в окружавшую ее новую действительность. Возможно, ей требовалось доказательство? Доказательство того, что ее ждали и что ей рады в этой огромной пустой квартире, где ставни закрывались изнутри, а пыль никто не вытирал со времен реставрации бурбонов. Раз уж они устанавливают ради нее душ? Она немного растерялась, когда лишилась пары-тройки привычных мелочей, и Камила часто вспоминала эту сцену. Как часто люди впадают в отчаяние из-за ничтожных пустяков, и как стремительно все могло полететь к черту, если бы рядом не оказалось терпеливого Верзилы, спросившего «чего изволите», и сделавшего вид, что он записывает ее пожелания в воображаемом блокноте. О чем, собственно, шла речь? о жалкой газетенке, лупе и нескольких пузырьках. С ума сойти. Камила с наслаждением философствовала, но подрастерялась, когда они выбирали зубную пасту во Фран-При. Стерадент, Полидент, Фиксадент и другие стоматочудеса чудеса совершенно выбили ее из колеи. «Скажите, Полетто, то, что вы называете причиндалами, это...» «Ты же не заставишь меня пользоваться подгузником, как это делали там?» «Они говорили, это дешевле?» — возмутилась старая дама. «Так это прокладки!» — обрадовалась Камила. «Как это я сразу не догадалась!» Фран-при они знали наизусть, и очень скоро этот старомодный магазин им осточертел. Они переместились в монопри и разгуливали по залам с тележками и списком покупок, которые Франк составлял для них с вечера. Ах, моноп! Вся их жизнь! Полетта всегда просыпалась первой, и ждала, когда один из мальчиков принесет ей завтрак в постель. Если дежурил Филибер, на подносе красовались щипчики для сахара, вышитая салфетка и маленький кувшинчик со сливками. Он помогал ей встать, взбивал подушки и раздвигал шторы, комментируя погоду. Никогда ни один мужчина не был с ней таким предупредительным, и неизбежное случилось. Полетта всем сердцем, как и все остальные, полюбила его. Франк обслуживал бабушку это по-деревенски – Ставил кружку кофе с цикорием на тумбочку и с ворчанием чмокал в щечку. Он вечно опаздывал. Пописать не хочешь? Подожду, малышку. Да ладно тебе, ба, дай ей передохнуть. Может, она еще час проспит. Ты ведь столько не вытерпишь. Но она была непреклонна. Я подожду. Франк удалялся, ругаясь сквозь зубы. Давай, жди, жди ее. Не ты одна ее ждешь, черт бы все это побрал. Я тоже ее жду. «А что еще остается делать? Сломать обе ноги, чтобы она им не улыбнулась?» «Не надоедай, Мэри Поппинс, не мучи ее». В этот самый момент она вышла из комнаты, сладко потягиваясь. «Что ты там ворчишь?» «Ничего. Живу в одном доме с принцем Чарльзом и сестрой Эммануэль. Ухохотаться можно. Уйди с дороги, я опаздываю». «Кстати». «Что?» «Дай-ка мне твою лапку». «Отлично!» — возликовал он, пощупав ее руку. «Молодец, толстушка! Берегись! На днях попадешь в котел!» «Даже не мечтай, поваренок! Даже не мечтай!» «Посмотрим, пышечка моя, посмотрим, чья возьмет!» Жизнь правда стала намного веселее. Он вернулся, держа куртку под мышкой. «В следующую среду?» «Что в следующую среду?» «Накануне у меня будет слишком много работы!» Последний день Масленицы перед постом — это всегда полный кошмар. Но в среду мы поужинаем вместе. В полночь? Я постараюсь вернуться пораньше и напеку тебе таких блинов, каких ты сроду не ела. Ну, слава богу. А то я уж испугалась, что ты собрался наконец со мной переспать. Накормлю тебя блинами и займемся любовью. Отлично. Отлично? Черт, как же ему было плохо, этому дураку. Интересно знать, что он будет делать до среды. Биться лбом о фонари, запарывать соусы и покупать новое белье? Катастрофа. Она его таки достала. Тоска. Ладно, лишь бы ждать пришлось не напрасно. Он пребывал в сомнениях, но все-таки решил купить новые трусы. «Так, Гран-Марине подойдет для Фламбе, точно вам говорю. А что не подожгу, то выпью». Камила наливала себе чай и садилась на кровать к Полетте, поправив ей одеяло. Они ждали, когда уберутся Франк и Филибер, включали телевизор и смотрели магазин на диване. Восторгались, хихикали, высмеивали наряды рекламных зазывал, а Полетта, так и не привыкшая к евро, удивлялась дешевизне жизни в Париже. Время переставало существовать, день тянулся бесконечно, от чайпития до монопри, от монопри до газетного киоска. Им казалось, что они в отпуске. В первом за долгие годы для Камиллы и первом, но за всю ее жизнь, для Полетты. Они хорошо ладили и понимали друг друга с полуслова. Дни удлинялись, и обе женщины молодели. Камилла стала, говоря языком официальных инстанций, сиделкой. Это звание очень ей подходило, а свое полное медицинское невежество она компенсировала прямотой и недвусмысленностью выражений, что раскрепощало их обеих. «Давайте, Полетта, прелесть моя, не стесняйтесь. Я потом вымою вам задницу под душем». «Уверена?» «Конечно. Тебе не противно?» «Отнюдь». Установка душевой кабины оказалась слишком сложным делом, И Франк соорудил специальную нескользящую ступеньку, чтобы бабушке было легче влезать в ванну, куда ставился старый стул с подпиленными ножками. Камила стелила на сиденье махровое полотенце и сажала на него свою питомицу. «Боже!» — стонала она. «Но меня это смущает! Ты не можешь себе представить, как мне неловко, что тебе приходится это делать. Перестаньте!» «Неужели тебе не противно это старое тело?» «Не противно, правда?» «Знаете, я...» «Думаю, у меня другой подход. Я... я прослушала курс анатомии, я нарисовала множество обнаженных тел, и натурщики были вашими ровесниками, и даже старше, так что целомудренная застенчивость – не моя проблема». «Не знаю, как вам объяснить поточнее. Знаете, когда я смотрю на вас, то не говорю себе «ага, морщины, и сиськи обвисли, и живот дряблы и седые волосы на лапке и колени узловатые». Не сочтите за оскорбление, но ваше тело интересует меня отдельно от вас. Я думаю о работе, о технике, о свете и контурах тела. Вспоминаю некоторые картины. Безумных старух Гои, аллегорий смерти, мать Рембранта, его пророчицу Анну. Простите, Полетто, все, что я вам говорю, ужасно, но... Знаете, я смотрю на вас холодным, отстраненным взглядом. Как на интересную зверушку? Можно сказать и так. Как на достопримечательность. «И что?» «И ничего?» «Ты и меня нарисуешь?» «Да». Они помолчали. «Да, если вы позволите. Я хочу рисовать вас, пока не выучу наизусть. Пока вы не перестанете меня замечать. Я позволю, конечно, позволю, но ты ведь даже не моя дочь. Ох, как же мне неловко». В конце концов Камила разделась и опустилась перед ней на колени на сероватую эмаль. «Помойте меня». «Что?» «Возьмите мыло, варежку и помойте меня, Полетта». Она послушалась и, дрожа от холода на своей банной молитвенной скамеечке, протянула руку к спине девушки. «Эй, трите сильнее». «Боже, как ты молода. Когда-то и я была молодой. Конечно, не такой складненькой». «Хотите сказать худой?» — перебила ее Камила, хватаясь руками за кран. «Нет-нет, я правда хотела сказать тоненькой». «Когда Франк впервые рассказывал мне о тебе, он все время повторял. «Ох, бабуля, она такая худая! Знала бы ты, какая она худая! Но вот теперь я на тебя посмотрела и не согласна. Ты не худая, ты тонкая. Напоминаешь ту женщину из Большого Мольна. Как ее звали, напомни мне. Я не читала эту книгу. Она тоже была аристократкой. Ах, как глупо. Мы сходим в библиотеку и посмотрим. «Давайте, давайте, трите ниже, нечего стесняться». «Подождите, я повернусь. Вот так. Видите? Мы в одной лодке, старушка. Почему вы так на меня смотрите? Я этот шрам. Этот? Ерунда. Нет, не ерунда. Что с тобой стряслось? Говорю вам, ничего». С этого дня они больше ни разу не обсуждали, у кого какая кожа. Камила помогала ей садиться на унитаз, потом ставила под душ и намыливала, говоря о чем-нибудь постороннем. С мытьем головы получалось хуже. Стоило старой даме закрыть глаза, и она теряла равновесие, заваливаясь назад. Они решили взять абонемент в парикмахерскую. Не в своем квартале. Им это было не по карману. «Кто такая Мириам?» — ответил им кретин Франк. «Не знаю я, никакой Мириам. А где-нибудь подальше, рядом с конечной автобуса?» Камилла изучила по своему плану маршруты, ища место по живописней, полистала желтые страницы, выясняя расценки на еженедельную укладку и выбрала маленький салон на Пиренейской улице в последней зоне автобуса номер 69. По правде говоря, разница в ценах не оправдывала такой далекой поездки, но это была прелестная прогулка. И вот теперь она каждую пятницу на заре, в тот час, когда светлеет и так далее и тому подобное, усаживала растрепанную полетту в автобус у окна Читала ей путеводитель по парижу, а если они застревали в пробках, рисовала. парочку пудельков в пальтишках барбери на королевском мосту, ограду лувра, букс и самшит на набережной миссссижери, фундамент бастилии, надгробия из склепа перлашес. Когда ее подружка старушка сидела под феном, она читала историю о беременных принцессах и покинутых певцах. Потом они обедали в кафе на площади гамбетты. Не в Логамбетта это место было чуточку слишком пафосным на их вкус, а в Бар-Дю-Метро там пахло табачным дымом, посетители напоминали разорившихся миллионеров, а у бармена был склочный характер. Полетта, соблюдавшая режим, неизменно заказывала форель в миндальном соусе, а бессовестная Камилла наслаждалась горячим сэндвичем с сыром и ветчиной. Они заказывали вина, да-да, и за милую душу выпивали. «За нас!» На обратном пути Камила садилась напротив Пулетты и рисовала те же самые вещи, но только увиденные глазами кокетливой налаченной старой дамы, которая не решалась прислониться к стеклу, чтобы не повредить свои великолепные лиловые кудряшки. Парикмахерша, ее звали Иоанна, уговорила Пулетту сменить цвет. «Ну что, согласны? Я возьму Ополин Андре, номер 34». Полетта хотела взглядом посоветоваться с Камиллой, но та увлеченно читала историю о неудачной липосакции. «А это не будет выглядеть слишком уныло?» — забеспокоилась Полетта. «Уныло?» — возмутилась Иоанна. «Да что вы! Это будет прелестно и очень живенько!» Она нашла точное слово «живенько». В тот день они вышли на улицу Набережная Вольтера, чтобы кое-что купить, в том числе новую чашечку для разведения акварели в сен -Элье. Цвет полетто теперь назывался «лиловый виндзорский». Она изменила бледному розовому золотистому. Это выглядело гораздо шикарней. В другие дни они посещали Монопри. Им требовался целый час, чтобы преодолеть 200 метров от дома до входа в магазин, дегустировали новый Донет, отвечали на идиотские вопросы анкетеров. Опробовали новую помаду, примеряли жуткие муслиновые шарфики. Они бродили между рядами, болтали, комментируя великосветские манеры дамы седьмого округа и подростков, их безумный смех, невероятные истории, звонки мобильников и обвешенные плюшевыми зверюшками и брелоками рюкзачки. Они развлекались, вдыхали, хихикали. Они оживали. Времени хватало, у них впереди была вся жизнь».